Глава третья. Правила. Вулканис встретил их привычной смесью пыли и прелого металла, постепенно сдававшего позиции в вечерней прохладе. Этот город никого не ждал и никогда не прощал задержек. Опоздал — останешься с пустыми карманами. Мрак шагал стремительно, сосредоточенно, не позволяя себе расслабиться ни на секунду. Он не думал цифрами, лишь отрабатывал в голове план действий. Сначала топливо, потом деньги, после сразу в шлюз. Дальше видно будет. Считать Мрак умел уверенно до 10, кое-как до двадцати, дальше ему приходилось полагаться на грифельную доску и черточки. Илья, напротив, мысленно перебирал цифры вновь и вновь. На счету у них лежало сто купюр и 77 монет, в кармане горстка жетонов. «Сколько машина?» – спросил Мрак, даже не повернув головы. 113 купюр, 50 монет. Тютелька в тютельку», — ответил Илья. «Что остается?» «Двадцать семь монет». «Картридж?» «Еще двадцать вроде», — ответил парень, и Мрак выдохнул, словно сглотнув застрявшее в горле ругательство. «Что в остатке?» «Семь монет и мелочь, жетонами». Голос Ильи звучал сухо и устало. «Если что-то серьезное, нам кранты». Мрак не ответил сразу, — но в его глазах не мелькнуло ни капли тревоги. Он уже знал, что делать. «Главное — дотянуть до шлюза», — бросил он уверенно, не сбавляя шага. «Там разберемся». Илья посмотрел на напарника. В его словах не было ни капли сомнения. Мрак прошел через 15 лет рейдов и прекрасно знал правила игры. В шлюзе он не был чужим. Кому-то помог, кого-то спас. Машина не пропадет, мехи дадут инструмент или запчасти в долг. «Значит, снимаем двадцать монет», — решил Илья вслух. «Покупаем картридж, потом возвращаемся за остальными деньгами. Не будем таскать все сразу». «И сразу в шлюз», — добавил мрак. «Если она вообще дотянет», — пробормотал Илья. «Дотянет», — уверенно повторил напарник. Тяжелые двери хранилища захлопнулись за ними с гулким металлическим лязгом, отрезая от шумного вулканиса. Тусклый свет ламп под потолком делал воздух густым и неподвижным. Здесь не было места спешки. Мрак двигался быстрее обычного. Подойдя к Илье, он выудил из кармана массивный жетон с выгравированными цифрами, встряхнул его перед клерком и тут же сунул в ладонь напарника. «Заполняй!» — резко бросил он. Илья схватил жетон, шагнул к стойке, взял доску. Руки чуть дрожали, в голове сложились в строгий порядок нужные числа. Номер счета, имя держателя, тип операции, сумма, кодовое слово. Мел слегка скрипел по грифельной поверхности. Цифры и буквы получались кривоватыми, но разборчивыми. Срочно, добавил Илья, протягивая доску клерку. Из застойки поднялся невысокий человек в поношенной серой рубахе. Усталое безучастное лицо свидетельствовало о том, что перед ним не люди, а очередная бесполезная рутина. Он мельком взглянул на доску, неспешно провел пальцем по строчкам и, удовлетворившись увиденным, медленно ушел вглубь помещения. Время будто застыло. «Еще сколько ждать?» — не выдержал Илья. Клерк, сидевший за столом в дальнем углу, даже не повернулся в его сторону. «Не знаю», — холодно ответил он тоном, который не оставлял сомнений, «а остается лишь терпеть». Мрак молчал, но внутри него медленно закипал глухой гнев. Он ненавидел ждать, терпеть бюрократическую волокиту, эту бесполезную трату драгоценного времени. Часы тикали неумолимо, машина ждать не будет, картридж сам себя не купит, а бегать туда-сюда всей толпой слишком накладно для них сейчас. Наконец мрак шагнул ближе к Илье и понизил голос. — Хрен с ним, разделяемся. «Что — Что? — нахмурился Илья, не сразу понимая. Я двину за топливом, а ты снимешь остальное. И сиди тут, не ногой, жестко сказал Мрак. Илья хотел возразить, но промолчал, понимая бессмысленность спора. Клерк лениво вернулся с монетами, протягивая лоток. Мрак сгреб деньги и направился к выходу. Дверь глухо захлопнулась за ним. Илья очистил грифельную доску и быстро написал новую сумму, протягивая ее обратно. Клерк не спеша взглянул, затем поднял глаза, прищурившись. «Счет на ваше имя?» «Нет моего товарища, он сейчас вышел», — нервно пояснил Илья. «А вы хотите снять все средства без владельца?» — сухо уточнил клерк. Только теперь Илья осознал проблему. Жетон был у мрака, и выглядело все это подозрительно. «Он скоро вернется, только что тут был», — вспыхнул Илья. Клерк молча переглянулся с охранниками, и Илья вдруг почувствовал тяжелые руки на плечах. «Эй, вы чего?» Он попытался вырваться, но хватка была железной. «Просто проверим пару вещей», — равнодушно произнес один из охранников. Его завели в тесную комнату без окон. За столом сидел старший клерк, пожилой, с цепким взглядом, внимательно изучающий Илью. «Значит, вы компаньон владельца счета и хотите снять все деньги без него», — спокойно уточнил он. «Он скоро вернется, поверьте». — упрямо сказал Илья, стараясь не показывать нервозности. — А если нет? Илья быстро проанализировал, во что вляпался. Если сейчас продолжить напирать, парня попросту выставят за дверь, а деньги заморозят. Это в лучшем случае. Проверка могла затянуться на пару дней, а этого времени у них не было. — Давайте проще, — выдохнул он. — Я остаюсь здесь, не рыпаюсь. Вы подготовите деньги, а когда товарищ вернется, он заберет их сам. «Если он не явится, делайте со мной, что хотите». Клерк задумчиво помолчал, изучая Илью, затем негромко приказал помощнику. «Подготовьте средства, но вы остаетесь здесь!» Илья облегченно откинулся назад, ощущая небольшую, но важную победу. Он впервые самостоятельно справился с серьезной ситуацией, не прибегая к помощи мрака. Солнце клонилось к горизонту, и на улицах вулканиса начали сгущаться густые вязкие тени. Мрак стремительно шагал к заправочной станции. Глухие удары его шагов разносились эхом по пустому узкому переулку. Казалось, весь город вымер, оставив его один на один с гудящими в голове мыслями. В кармане лежало двадцать монет, и внутри шевелилось неприятное чувство, что денег может не хватить. Надо было взять немного больше, но сейчас уже ничего не изменить. Оставалось надеяться на удачу. Заправочная станция скрывалась в небольшом ангаре, зажатом между высоких, облезших от времени и песка зданий. У входа валялись кучи проржавевших деталей и металлолома. За прилавком, сложив руки на груди, сидел торговец с равнодушным, уставшим лицом, словно ему было все равно, будут сегодня клиенты или нет. Литровый картридж. Коротко произнес мрак, аккуратно выкладывая двадцать монет перед торговцем. Торгаш лениво поднял взгляд, окинул его с ног до головы и чуть усмехнулся. «Хм, «Один литр!» — протянул он, растягивая слова, словно специально подчеркивая незначительность заказа. «Первый рейд! Возьми сразу больше! Далеко не уедешь на одном литре!» Мрак не обратил внимания на эту неуклюжую попытку впарить лишнее и лишь повторил еще более резко и холодно. «Один литр!» Торговец вздохнул, словно решил не тратить время зря, поднялся с места и отправился в глубину ангара. Через несколько секунд он уже выкатывал небольшой металлический контейнер с облупленной зеленой краской и четко обозначенной цифрой «один» на боку. «Вот твой литровый картридж!» — сказал он, слегка небрежно толкнув цилиндр к покупателю. Однако мрак не торопился принимать покупку. Его внимательный взгляд на секунду остановился на контейнере, затем перевелся на торговца. — Взвесим, — спокойно сказал он, кивнув в сторону старых весов, стоявших возле стены. Торгаш слегка напрягся, но попытался сохранить безразличный вид. — Да не вопрос, — пробурчал он, неохотно подталкивая цилиндр к весам. Мрак внимательно следил за его движениями. Контейнер встал на платформу с глухим стуком, стрелка весов качнулась, потом медленно замерла на отметке в 10 килограммов. «Пятнадцати тут нет», — тихо сказал Мрак. В его голосе появилось напряжение, хотя пока он держался спокойно. Торгаш сделал удивленное лицо, взглянул на весы, потом снова на мрака и пожал плечами. «Да ладно тебе, весы старые!» Начал он неуверенно, пытаясь потянуться к контейнеру, будто желая поправить его положение. Мрак шагнул вперед, мягко и уверенно перехватил его руку, заставляя замереть на месте. «Пятнадцати нет», — повторил он тверже. «Пересчитай цену». Торгаш натянул улыбку, изображая, будто все это не более чем нелепое недоразумение. «Ну, бывает такое, знаешь», — начал он оправдываться. «Контейнер старый заполняли на глаз». «Но жидкость чистая, рабочая, это я гарантирую». «Сколько за это?» — оборвал его объяснение мрак, опустив руку, но не отводя взгляда. 16 мгновенно предложил торговец, ухватившись за возможность компромисса. «Другой литровый есть?» «Прости, друг, сегодня последний забрали. Такие мелкие не часто делают. Могу предложить два литра». Торговец развел руками, словно хотел показать, что это и правда единственный вариант. Мрак несколько секунд молчал, тяжело прикидывая ситуацию. Попытался мысленно посчитать, насколько увеличится цена, но вместо ясности лишь почувствовал боль в висках. Наконец он нехотя кивнул. Торговец, увидев согласие, облегченно собрал монеты, и лицо его стало менее напряженным. — Удачи в пустоши! Сказал он с уже привычной для подобных дельцов улыбкой, когда мрак взвалил контейнер на плечо и направился к выходу. В ответ он услышал приглушенную, нечленораздельную брань, растворившуюся в гуле вечернего вулканиса. Тяжелые двери хранилища со скрипом распахнулись, и внутрь быстро вошел мрак, прижимая к боку чертовски неудобный картридж. Десять килограммов металла и топлива давили на руку, спина ныла после бега, мышцы сводила от усталости. Переведя дыхание, он огляделся. Вектора нигде не было. Охранники стояли напряженно, словно недавно что-то произошло. Мрак нахмурился, с трудом подавив ругательство и быстрым шагом направился к стойке, громко опустив контейнер на деревянный борт. «Где мой напарник?» Клерк даже не вздрогнул, лениво поднял взгляд и помедлив кивнул в сторону бокового коридора. «В комнате допросов!» «Черт бы вас побрал!» — прошипел мрак, направляясь в указанном направлении. Илья сидел за столом, скрестив руки, хмурый, но явно не испуганный. Напротив расположился старший клерк, постукивая пальцами по дереву с легкой скукой. При появлении мрака он едва заметно улыбнулся, явно ожидая развязки. «А вот и владелец жетона», — произнес он. Мрак молча шагнул вперед, достал жетон и тяжело бросил его на стол. Клерк чуть прищурился. «Ваш?» «Мой», — резко ответил Мрак. «А счет тоже ваш?» «Четырнадцать лет назад открывал», — с раздражением бросил караванщик. Старший клерк взглянул на охранников, получил подтверждающий кивок и лениво махнул рукой сотруднику. Через пару минут перед ними появились купюры и монеты, аккуратно выложенные на подносе. «Проверь!» — коротко велел Мрак, взглянув на Илью. Парень сел, быстро и внимательно пересчитал деньги, сверяя с заявкой. Мрак заметил, как Вектор уверенно держится, не растерялся под давлением. «Молодец!» «Все сходится!» — кивнул Илья, собирая деньги и передавая напарнику. Мрак убрал их во внутренний карман, быстро проверил надежность и кивнул к выходу. «Двигаем!» Выйдя на улицу, снова вдохнули прохладный воздух вулканиса. «На рынок», — сказал мрак, поправляя картридж. «Только не вздумай заставить меня тащить эту штуку», — хмыкнул Илья. «Не надейся», — хмыкнул в ответ напарник, ускоряя шаг. Впереди уже проступал ангар, тяжелая махина с массивными створками, облупленными от времени и постоянных ветров. Воздух вокруг него был густ от запахов машинного масла, горячего металла и дорожной пыли. У входа стоял торговец, прислонившись плечом к стене и терпеливо ожидая покупателей. На лице явное раздражение. Задержались слишком долго, почти вынудили его остаться до темноты. Завидев их, делец театрально вздохнул, демонстративно выпрямился и скрестил руки на груди. Но, наконец наконец-то! Я уж думал, вас ждать придется всю ночь!» Мрак лишь хмуро бросил взгляд в ответ. Пустые разговоры всегда его раздражали, особенно теперь, когда каждая минута на счету. «Парень рассчитается», — коротко произнес он, извлекая из внутреннего кармана сверток с деньгами и протягивая его продавцу. Торговец молча кивнул, вытащил из-за пояса старый счетный прибор и начал лениво перебирать купюры. Мрак, не желая терять время на монотонный пересчет, развернулся и шагнул в вглубь ангара. Машина стояла ровно там, где они оставили ее в прошлый раз. Мощная, массивная, покрытая тонким слоем пыли, словно терпеливо ждала своего часа. Возле переднего колеса лежали ключи и тряпки, заботливо оставленные, чтобы облегчить запуск после простоя. Караванщик наклонился, открыл капот. Металл внутри был грязным, но без следов ржавчины. Уже хорошо. Схватив тряпку, он тщательно очистил область топливного отсека. Песок и грязь должны были остаться на ткани, а не в топливной системе. Он слишком хорошо знал, как грязь в топливе могла убить движок и оставить машину бесполезным грузом посреди пустоши. Закончив, взял массивный ключ и начал откручивать крышку топливного пресса. Металл упирался, сопротивлялся, заставляя мрака крепче стиснуть зубы. Еще пара усилий, и крышка поддалась, со скрипом проворачиваясь в резьбе. Теперь самое трудное — вставить картридж. Тяжелый, громоздкий цилиндр, почти десять килограммов мертвого веса, которое нужно аккуратно поместить в отсек, не повредив ничего. «Давай же, зараза!» — процедил он сквозь зубы, упираясь плечом и аккуратно вдвигая топливную емкость на место. Последний поворот, негромкий щелчок, и картридж сел плотно, как должен был. Оставался аккумулятор. Клеммы были отключены, свободно висели, как и положено для машины на хранении. Проверив контакты, он уверенно накинул клеммы на разъемы, затянул гайки до упора. Защитный кожух отсутствовал. Досадно, но решаемо. Выдохнув, мрак провел ладонью по корпусу, словно погладил уставшего зверя после долгого ожидания. Удовлетворенно кивнув себе, он вышел из ангара обратно на улицу. Илья уже ждал его, сжимая в руке небольшой документ. Увидев напарника, он шагнул вперед и с улыбкой протянул бумагу. «Все, теперь ты хозяин», — произнес парень. Торговец сказал, что расходники уже в грузовом отсеке, но надо поторопиться, технику нельзя оставлять здесь на ночь. Мрак принял документ, слегка нахмурившись. Лист был плотным, солидным на ощупь, переливался в свете защитными знаками, которых караванщик еще никогда не видел. Несколько четких строк, печать и подпись. Для Мрака это было чем-то новым. «Что тут написано?» Парень осторожно провел пальцем по тексту, выделяя нужные строки. «Вот твой позывной и остальные данные», — пояснил он. Мрак наклонился, внимательно глядя на буквы, медленно складывая их в знакомое слово. Свой позывной он распознал без труда. «М-Р-А-К». Остальное зачитал напарник вслух. «Владелец, Марк, Вольный, клан, без клана, гильдия». «Без гильдии». «Данные о машине». караванчик смотрел на эти строки молча, впитывая смысл каждой буквы, затем сложил лист и бережно спрятал его в карман куртки. «Понял». Коротко отозвался он, словно документ был очередным рабочим поручением, хотя внутри ощущал значимость момента. Илья усмехнулся, кивая в сторону машины. «Хм, теперь ты полноправный хозяин этой груды железа». «Теперь это наша груда железа». Поправил мрак, глядя на броневик уже совсем другими глазами. Парень хлопнул его по плечу, и оба они направились обратно в ангар. Встав возле бронемашины, Илья бросил взгляд на напарника. «Ну что, момент истины?» Мрак провел ладонью по темной матовой броне, впервые по-настоящему ощущая ее своей. Пятнадцать лет он менял машины, садился за разные рули, сопровождал чужие грузы. Все они были временными, проходящими, но это их собственная, своя, настоящая. Без лишних слов мрак забрался в кабину. Жесткая, чуть шершавая ткань водительского кресла, холодные на ощупь рычаги и грубая приборная панель. Все это было одновременно новым и знакомым, будто старой мечтой, к которой он шел так долго, что уже забыл, каково это — достигнуть цели. Караванщик щелкнул тумблером, и машина отозвалась гулом, медленно пробуждаясь от спячки. Сначала заработала система прогрева. По корпусу пробежала мягкая вибрация. Где-то в глубине оживало огромное нетерпеливое сердце. В прессе медленно нагревался пироцелий, постепенно набирая нужную температуру. Мрак не торопился. Он крепче сжал рулевое колесо, почувствовав, как плотная оплетка слегка промялась под пальцами. На приборной панели начали загораться индикаторы один за другим, проходя стандартный тест-систем. Стрелка температуры топлива уверенно ползла вверх. Двигатель еще молчал, но внутри уже копилась мощь. Рядом стоял Илья, лениво опираясь локтем от дверной проем и наблюдая за процессом. «Еще долго?» «Подожди», — негромко ответил мрак, не отрывая взгляда от приборной панели. Секунды тянулись медленно, пока стрелка, наконец, не достигла рабочей отметки. Он уверенно нажал кнопку запуска. Топливный пресс резко щелкнул. Баллон с шипением выдохнул поток сжатого воздуха, и спустя пару мгновений двигатель ожил, заполняя ангар густым ритмичным гулом. Пол задрожал под ногами, тяжелая вибрация прокатилась по всему помещению. Пыль, долго копившаяся на стенах и потолке, вдруг взметнулась в воздух, закружившись в тусклом свете ламп. Мрак чуть заметно улыбнулся, медленно проводя языком по пересохшим губам и крепче сжимая руль, будто проверяя, что это не сон. «Вот это звук!» — пробормотал он себе под нос, не скрывая тихого восторга. Рядом Илья улыбнулся, оценивающий качнув головой. «Такое чувство, что тебе нравится даже больше, чем мне!» Мрак только усмехнулся в ответ, опуская руку с панели и наклоняясь чуть вперед, прислушиваясь к сердцебиению машины. «Это не просто машина, Вектор», — сказал он, резко открывая дверь и легко выпрыгивая из кабины. «Это билет из Вулканиса и начало другой жизни». Однако насладиться моментом им не дали. Резкий раздраженный крик прорезал воздух, заставив обоих резко обернуться. «Вы что?» «Совсем охренели!» К ним через ангар уже стремительно шел торговец. Он едва не бежал, размахивая руками. Лицо покраснело от гнева. «Глуши мотор! Быстро! Сейчас же!» Мрак нахмурился, недовольно прищурившись. Без лишних слов он вернулся в кабину и щелкнул выключателем. Двигатель недовольно вздохнул и стих. Вибрации исчезли, оставив после себя тишину и оседающую в воздухе пыль. Торговец подлетел почти вплотную, разъяренно махая руками, словно перед ним стояли неопытные мальчишки. «Вы вообще соображаете, что творите? В городе нельзя включать полный режим мотора, у вас мозгов вообще нет!» Мрак спокойно скрестил руки на груди, глядя на разгоряченного дельца, а Илья приготовился выслушивать порцию нравоучений. «Во-первых...» — чуть сбавляя тон, продолжил торговец. В пределах города положено включать тихий режим. Переключатель слева на панели. Вы хотя бы посмотрели сперва. Это срежет мощность до трети, чтобы не греметь на всю округу и не травить всех подряд. Мрак слегка повернул голову, отыскивая на приборной панели указанный элемент. И правда, маленький тумблер был там, в углу, слева. Торговец сделал глубокий вдох, набираясь сил, затем резко указал рукой в сторону задней части машины. «А во-вторых...» — его голос снова стал раздраженным. «Вы что, совсем не думаете, где выхлопной фильтр?» Караванщик хмуро сдвинул брови. «Какой еще фильтр?» Торговец с шумом выдохнул и хлопнул ладонью по броне машины. — Тот, что я уже положил вам в отделение с расходниками. Даже не проверили, да? Без фильтра ваш броневик за пару кварталов весь район задушит газом. Мрак тяжело вздохнул, молча подошел к багажному отсеку. Как и ожидалось, внутри лежал цилиндрический фильтр с крепежными зажимами. — Ну и дерьмо! — тихо пробормотал он, вытаскивая деталь. — Понадобилось несколько минут, чтобы закрепить фильтр на выхлопной трубе. Конструкция оказалась простой и надежной. Поставил цилиндр на место, затянул фиксатор и проверил, чтобы ничего не болталось. Мрак выпрямился, отряхнул руки от пыли и с некоторой досадой посмотрел на торговца. «Теперь все!» Тот раздраженно махнул рукой, отвернувшись и продолжая что-то бурчать себе под нос. Караванщик вернулся в кабину, перевел тумблер в городской режим и снова нажал кнопку запуска. Пироцелий еще не успела остыть. В этот раз броневик ожил куда мягче и тише. Вместо громкого рева мотор лишь тихо загудел, удовлетворенно потягиваясь после сна. Мрак прислушался и удовлетворенно кивнул. «Ясно», — бросил он Илья, оправдываясь за недоразумение. «На фурах таких штук нет, из шлюза они не выезжают. А по вулкане я на пироцелии не катался, тут обычно дизель. Пироцелий только для пустоши, слишком уж вонючий выхлоп». Кивнув на плащание раздраженному продавцу, он вырулил из ангара, направляясь к выходу из города. Однако то, что казалось простой задачей, внезапно обернулось проблемой. У северных ворот их тут же остановил скучающий стражник, оглядывая машину с явным интересом. — Куда собрались? — спросил он лениво, не отрываясь от осмотра бронемашины. Мрак спокойно выглянул из окна кабины, хотя внутри у него кольнуло нехорошее предчувствие. «В шлюз по внешней дороге». «Документы и регистрацию», — с равнодушием произнес охранник, будто повторял давно заученные слова. Мрак протянул ему бумаги и хмуро спросил. «Какая еще регистрация?» «Обычно», — спокойно ответил охранник. «Без нее ни одна машина город не покидает». Мрак с трудом сдержал раздражение. Лицо сделалось каменным. «Мы просто перегоняем тачку», — начал он, стараясь держать себя в руках. «Никаких грузов, не рейд, просто пустой броневик». «Без разницы», — охранник даже не взглянул на него. «Без регистрации никто не выезжает, даже если просто в шлюз». «А где ее оформить?» — встрял Илья, пытаясь скрыть напряжение. «В офисе гильдии перевозчиков», — бросил стражник, махнув рукой в сторону города. — Если успеете до закрытия, сегодня и оформите. Мрак тяжело выдохнул, не сводя глаз с дороги перед собой. — Представляю, где это примерно, — проговорил он усталым голосом. Время уже почти вышло. Вулканис постепенно погружался в ночь. Узкие улочки опустели, редкие прохожие торопились домой, а броневик медленно продвигался по тихим улицам, стараясь лишний раз не привлекать внимание немногочисленных патрулей. Офис, как оказалось, уже закрылся. Подъехав к запертым воротам, Илья выдохнул, не скрывая усталости. «Все, не успели». Мрак затормозил, глухо выругался себе под нос и откинулся на спинку сиденья. «Отлично. Если нас заметят ночью в городе без регистрации, сразу отправят на проверку. Это пара дней и куча потерянных монет». Они замолчали, слушая глухое ровное урчание двигателя, звук, еще недавно внушавший уверенность, а теперь ставший раздражающим напоминанием о возникшей проблеме. «Что теперь?» — тихо спросил Илья, переводя взгляд на мрака. Тот секунду помолчал, потом коротко бросил. «Спрячем». «Где?» «У мотеля в тупике. До утра пересидим». «Может, просто здесь постоим до утра?» — предложил Илья. «Скажем, что пришли регистрироваться, но нас не приняли, времени не хватило. Вроде бы все логично». «Логично для тебя», — усмехнулся мрак. «Только ты не сталкивался с вулканистскими законниками. Сразу штраф впаяют. У нас есть полчаса, лучше спрятать». Илья кивнул, не став спорить. Если напарник так низко оценивал местную стражу, ему было виднее. Избегая редких патрулей, бронемашина тихо проскользнула в узкий захламленный тупик за дешевым мотелем. Мрак заглушил двигатели на несколько мгновений наступила полная тишина. — Выходи, — тихо сказал он, открывая дверцу. — Первым на вахту встаешь ты. Меня будешь в сучьи сумерки. Если что заметишь, сразу поднимай, не геройствуй. — Понял, — кивнул Илья, не поднимая глаз. Он выбрался наружу и посмотрел на огромную металлическую массу бронемашины, застывшей в темноте. Осторожно двигаясь вокруг, парень принялся за первое дежурство. Тупик оказался слишком тихим, а в этой тишине тревога давила сильнее, чем в суете и шуме города. Если бронемашину обнаружат, будут серьезные проблемы, но если ее найдут специально спрятанной, это уже будет катастрофа. Илья нервно оглянулся на мотель, затем вновь повернулся к броневику. Мысль пришла неожиданно, но выглядела разумно. «Надо прикрытие чем-то», — пробормотал он себе под нос и, не теряя времени, двинулся в сторону заднего входа мотеля. В темноте он быстро нашел несколько старых покрывал и потрепанных тряпок. Они были пыльные и грязные, но для маскировки лучше не найти. Вернувшись к машине, Илья принялся натягивать ткань на капот и кабину, стараясь спрятать от блеска фонарей самые заметные элементы. Затем взялся за мусор вокруг. Груды рваных мешков, обломки ящиков и куски проржавевшего железа помогли скрыть форму бронемашины. Работать приходилось быстро, пыль забивалась в глаза, нос раздражал запах гнили, но Илья продолжал, не останавливаясь, пока не убедился, что машина стала почти невидимой среди общего беспорядка. Отступив на пару шагов, он внимательно осмотрел результаты своего труда и с облегчением выдохнул. Броневик теперь действительно походил на свалку металлолома. «Теперь хоть не так сильно бросается в глаза», — пробормотал он, вытирая рукавом пыли под со лба. Прошел примерно час. Вектор сидел на корточках у стены, перебирая какой-то мусор, когда внезапно тупик залил яркий холодный свет. Парень замер, сердце забилось учащенно. В дальнем конце переулка показались двое патрульных с фонарем, направляясь прямо к нему. «Эй, ты там!» Грубо окликнул один из них, освещая его лицо слепящим лучом. Илья медленно поднялся, стараясь не выдать тревогу. «Что ты здесь делаешь?» — спросил патрульный, резко остановившись в паре шагов от него. «Я живу здесь, в мотеле», — начал он, стараясь говорить уверенно и спокойно. «Просто вышел немного воздухом подышать». «Воздухом!» — усмехнулся второй охранник, оглядывая его с подозрением. «В комендантский час!» «Ты издеваешься над нами?» Илья попытался придумать оправдание, но понял, что это будет бесполезно. Стражи уже решили, что перед ними нарушитель. «Я серьезно, у меня комната в мотеле!» — сказал он, указывая рукой на темное здание. «Говор у тебя не местный!» — перебил его первый, кивая напарнику. Покоем, пока не начал еще больше врать!» Илья хотел что-то сказать в свою защиту, но один из патрульных уже схватил его за локоть и развернул к выходу из переулка. «Подождите!» — крикнул он, пытаясь вырваться, но хватка была железной. «В камеру! Там и воздухом подышешь спокойно сказал второй страж, толкая Илью вперед. Свет фонаря патрульных еще несколько раз скользнул по грудам мусора, за которыми притаилась бронемашина, но маскировка Ильи оказалась надежной. Патруль ничего не заметил и скоро удалился. Мрак проснулся от приглушенного разговора. Он чуть приоткрыл глаза, прислушался, но не шелохнулся. Через щели в покрывалах и мусоре он видел, как стражники что-то говорили Илье. Затем звук шагов начал отдаляться. Он снова расслабленно откинулся на спинку кресла, удовлетворенно усмехнувшись. «Молодец!» — тихо пробормотал он себе под нос. «Выходить наружу было бы большой ошибкой. В городе вроде вулканица лучше не показываться лишний раз на глаза стражам порядка. А Илья...» Этот парень вновь не растерялся, сумел сберечь машину, несмотря на давление и угрозу. Он поставил общую задачу выше личного комфорта и безопасности. Мрак постепенно переставал сомневаться в своем новом напарнике. Осторожность таяла, уступая место все большей уверенности в парне, который снова и снова оправдывал возложенное на него доверие. Сквозь утренний туман вулканец только начал пробуждаться. Солнце едва касалось верхушек зданий, окрашивая серые стены в золото. Узкие переулки дремали, наполненные редкими шагами и далеким шумом платформ. Мрак сидел за рулем, вглядываясь в пространство перед собой, словно надеялся разглядеть там ответ. «Искать его сейчас», — пробормотал он, но тут же нахмурился. Машины на пироцелии в городе не жаловали, а отсутствие регистрации тоже не добавляло очков в глазах законников. «Оставить ее здесь кто-нибудь обязательно попробует прибрать к рукам. Ключа запуска не предусмотрено, все как у боевых экземпляров». Он выдохнул, на мгновение опустил голову, затем поднял взгляд. «В гильдию», — произнес он вслух. Медленно, без резких движений, он вывел машину из переулка. Внутри гильдии было шумно. Клерки хлопотали за стойками, создавая суету. У стен теснились простые деревянные скамейки. На них сидели перевозчики, терпеливо дожидаясь своей очереди. Обычный рабочий день. Мрак подошел к стойке. За конторкой стоял долговязый мужчина с узкими, словно вырезанными ножом, чертами лица. «Регистрация броневика», — коротко бросил караванщик. «Три монеты!» Клерк ответил рассеянно, не отрываясь от записей. Бегло, нанося милом строке, он лишь спустя мгновение поднял глаза и подтолкнул вперед небольшую доску. — Внесите данные машины. Мрак напрягся, глядя на гладкую поверхность, покрытую разлинованными полями. Все это требовало заполнения. — А в этом нет данных, — тихо пробормотал он, протягивая ламинированную бумагу. — Есть, да не все, — сухо отрезал клерк. «Без данных регистрация невозможна». Глухая пауза зависла между ними. Грифельная доска лежала перед глазами, и каждая строка казалась издевательским вызовом. Долгие годы в пути, тысячи километров в шоссе, выживание в пустошах. Ничто из этого не требовало грамоты. Взгляд поднялся к клерку, затем скользнул по комнате в поисках хоть кого-то, кто мог бы помочь, но каждый занимался своими делами. «Эй!» Голос чиновника прозвучал требовательно, сопровождаемый нетерпеливым постукиванием пальца по доске. — У меня очередь. Если не заполняешь, не задерживай других. Пальцы сжались в кулак, в груди закипало раздражение. — Слушай, — выдохнул мрак, стараясь держать себя в руках. — Не могу я это заполнить. Клерк вскинул бровь. На лице мелькнуло что-то похожее на насмешку. — А как же машину купили? — Напарник у меня есть. Голос прозвучал глухо. «Где напарник?» Ответа не последовало. Вопрос был риторическим. Клерк явно получал удовольствие от ситуации. «Ладно», — с легким смешком чиновник отодвинул доску в сторону. «Заполните, приходите. До тех пор... Следующий!» Мрак стоял у машины, разглядывая приборную панель. Караванщик попытался попросить помощи, но пара насмешек, отпущенных в его адрес, свела на нет все попытки. Он решил разбираться сам. Тусклые гравировки цеплялись за взгляд, но оставались таким же бессмысленным набором закорючек, как записи на грифельной доске гильдии. Вырезанные в металле символы казались чужими, словно послание с далекой планеты. Глухой выдох вырвался из груди. Ладонь провела по пыльной поверхности, смахивая вековую грязь и обнажая полустертые буквы. Взгляд задержался на вытянутой строке, почти уничтоженной временем. «Дерьмо!» — пробормотал он, наклоняясь ближе. Попытка разобрать надпись напоминала сборку сломанного механизма без чертежа. В голове вспыхивала пустота, раздражающая и гулкая. «Ладно, поехали». Процедил сквозь зубы он, смахивая под лба. Взгляд метался между панелью, ламинированной бумагой и грифельной доской, лежавшей рядом. Каждую букву приходилось копировать механически, не понимая глубокого смысла. Если бы эти символы были врагом, можно было бы разбить их в труху. Оставалось только терпеливо перерисовывать, стараясь не ошибиться». Мелок скользил по доске, медленно выводя буквы, словно рука боялась придать собственную гордость. «Л-7» — черт его знает, что это значит. «Карго» — где-то видел это слово, но смысл ускользал, будто тень за дальним холмом. «Модель, что ли?» — пробормотал он, стирая криво выведенную букву и начиная заново. Пальцы дрожали от напряжения. Время тянулось неумолимо. Капли пота стекали по вискам, затекали под воротник. Глаза жгло от усталости. На секунду мелькнула мысль. Написать что угодно, лишь бы закрыть этот вопрос. Какая разница, все равно никто не станет проверять. Но едва пальцы снова сомкнулись на мелке, глухое предчувствие сдавило грудь. Разоблачат. Стоило допустить ошибку, и какой-нибудь клерк обязательно ткнет носом, выйдет с ним на проверку. «Заставят переписывать, начнут докапываться до каждой буквы, а если заподозрят обман, могут выгнать к черту». Глубоко выдохнув, он снова посмотрел на панель и продолжил перерисовывать буквы, проклиная каждого ублюдка, который решил, что для управления машиной нужно уметь писать. Мрак стоял у машины, вытирая мел с потрескавшихся, покрытых мозолями пальцев. Грифельная доска лежала на капоте, исписанная кривыми неровными символами. Линии и цифры выглядели так, словно их набросал ребенок, впервые взявший в руки инструмент. «Все готово», — пробормотал он, убеждая себя, что ошибок быть не может. Доска вцепилась в руку, шаги стали тверже. Все должно было закончиться здесь, но стоило ему переступить порог гильдии, как он замер. Зал был забит под завязку, очередь у стойки регистрации тянулась почти до самого выхода, воздух наполнили голоса и запах пота. Мрак сразу заметил группы людей, выделяющихся из общей массы. «Рейд!» — выдохнул он, узнавая эмблемы кланов. Два десятка бойцов в экипировке о чем-то переговаривались между собой. За их спинами толпились командиры машин, прибывшие за боевыми заданиями. Среди них не было знакомых лиц. Может, и к лучшему. «Вечно, не вовремя!» — процедил он сквозь зубы. Раздражение вспыхнуло внутри. Минуты тянулись бесконечностью, мел в пальцах, напряжение с самого утра, мысли о том, что Илья до сих пор в камере, все давило, наслаивалось одно на другое. К стойке он подошел, когда день уже клонился к вечеру, зал пустел. Худощавый клерк с тонкими чертами лица даже не поднял глаз. Очки с мутным блеском придавали его взгляду надменную холодность. — Это что? — спросил он, приподняв бровь. «Регистрация машины», — коротко ответил мрак, удерживая взгляд. Клерк взял доску, опустил на стол, нахмурился, изучая каракули, которые с трудом можно было назвать словами. «Вы сами это писали?» — в голосе послышалась легкая насмешка и нескрываемое удивление. «Да», — сухо бросил мрак. «Ну ладно, посмотрим», — с ноткой обреченности вздохнул чиновник, взяв в руки мел. — Тип машины... бронемашина... грузовая... — Это вы так написали? — Угу. Ответ прозвучал глухо, сквозь стиснутые зубы. Клерк покачал головой, небрежно стирая часть букв и переписывая их более ровным почерком, продолжая ворчать себе под нос. — Модель... ну, допустим, это модель... грузоподъемность... Хм. Здесь должны быть цифры, а тут знаки. Мел ткнулся в неровные символы на доске с панели срисовал глухо отозвался мрак клерк закатил глаза недовольно пробормотал про безграмотных перевозчиков но продолжил заполнять данные еще немного повозился с доской затем отставил ее достал стальную пластину с заготовкой для данных и вставил в пресс небрежно набрал сведения на подобие печатной машинки Громкий металлический скрежет разорвал воздух, когда рычаг опустился, вдавливая символы в металл. «Вот!» — клерк протянул пластину, едва взглянув на собеседника. «Держите, это ваша регистрация. С ней можно выезжать из города и въезжать в город. Всегда возите с собой, а лучше приколите на приборку». Мрак отсчитал три монеты. Пластина легла в ладонь. Ее вес ощущался как физическое воплощение всех усилий, потраченных в этот день. «Готово?» — голос прозвучал спокойно. Внутри клубился остаточный гнев. Клерк кивнул. «Да, готово. Но больше так не пишите». Ответа не последовало. Мрак развернулся и быстрым шагом направился к выходу, остро ощущая тяжесть минувшего дня. Казалось, время стерлось в серую полосу, оставив после себя только вечерние сумерки да тревожную тишину, заползающую на улице вулканица вместе с приближающимся комендантским часом. Он добрался до машины, забрался за руль, запустил двигатель. Стрелки часов показывали, что осталось не больше сорока минут до появления первых патрулей. Несколько секунд караванщик колебался, не зная, стоит ли тратить последние минуты на поиск Ильи, или лучше сразу двинуть в шлюз, надеясь встретить его там. — Прости, Вектор, придется еще подождать. — выдохнул мрак, глядя в пустоту за стеклом. Путь до шлюза оказался напряженным приключением, лишенным оружия и поддержки напарника. Внешняя дорога вокруг города считалась безопасной, насколько это вообще возможно в пустошах. Но любой неожиданный звук заставлял сердце тревожно сжиматься. Подозрительный скрип подвески, доносившийся откуда-то снизу, вызывал опасения, однако, к счастью, ничем серьезным так и не обернулся. Когда массивные ворота шлюза показались впереди, мрак ощутил, как спадает внутреннее напряжение. Суета внутреннего двора, залитого светом тусклых ламп, была ему знакома и привычна. Здесь никто не станет приставать, никто не покусится на броневик, даже если в нем не окажется ни грамма груза. Подъехав к старому ангару, он заглушил двигатель и выбрался наружу. Медленно обвел взглядом площадку, затем решительно направился через шлюз, всматриваясь в знакомые лица и задавая один и тот же короткий вопрос. — Парня не видели? — Со мной ходил, молодой, вектором зовут. Ответы были неутешительны. — Не, не попадался такой. Он прошел мимо склада, остановился ненадолго, наблюдая за грузчиками, потом свернул в сторону старых контейнеров, переоборудованных под жилье. Постучал в первую дверь, затем во вторую. Никто не знал и не видел. Перехватил на ходу нескольких механиков, но и те только пожимали плечами. С каждым отрицательным ответом в груди росла глухая тревога. Вернувшись к броневику, мрак задумчиво уставился в пустоту перед собой, не зная, что предпринять дальше. «Эй, мрак!» — донеслось неожиданно сбоку. Караванщик резко обернулся, заметив механика в замасленной жилетке, стоящего у стола с разбросанными запчастями. Мужчина с любопытством смотрел в его сторону, слегка прищурившись. «Новую тачку обкатываешь?» «Скорее старую», — хмуро ответил мрак, подходя ближе. «Ну, заходи!» «Чего надо?» «Пожрать. Фонарь помощнее. Инструменты. Ну и по мелочи чего. Сам знаешь, сочтемся». Устало бросил караванщик. Механик кивнул без лишних вопросов, порылся на полках, затем протянул увесистый металлический фонарь. «Вот, держи. Только аккуратно с ним. Такой у нас один. Инструменты вон там, в ящике. С расходниками потом посмотрим, смотря что надо». «Пайку скоро подвезут, поделимся. Брагу будешь?» Мрак молча кивнул, принял флягу и сделал пару жадных глотков. Огненная жидкость слегка гасила напряжение дня. Напиваться он не собирался, но небольшой глоток был необходим, чтобы привести нервы в порядок. Забрав инструменты, он вернулся к машине. Усталость накатывала волнами, и раздражение дня продолжало грызть изнутри, не отпуская даже сейчас». Чтобы не думать, мрак забрался под броневик, направив луч фонаря на грязные и потрепанные узлы подвески. Каждый сантиметр вскрывал новые проблемы. Грязь, ржавчина, истертые детали, разболтанные соединения. Все, что могло подвести в самый неподходящий момент. «Лучше бы я еще раз с бритвенником голыми руками схватился», пробормотал он, затягивая очередной болт. Время летело незаметно. Минуты складывались в часы. Тело ломило от долгой работы в неудобной позе. Когда мрак, наконец, выбрался из-под броневика, небо уже посветлело, приближался рассвет. Теперь можно было снова заняться поиском вектора.